Глава 10 -я. Когда маленькая фехтовальщица открыла глаза, уже стемнело. За окошком скользил лес, зеленый, неразбойничий. Тесе не спал. Осторожно, чтобы не разбудить сестру, он пытался выглянуть из-за полога фургона. «Смотри, там свет!» — сказал принц. пр -р -р -р -р", закричал атаман. Лошади остановились. «Это еще что за иллюминация?» Деля Рабе спрыгнул на землю. Маленькая фехтовальщица нагнулась и вытащила из-под сиденья свою шпагу. Проснувшаяся Орианта откинула полог фургона. В вечерней темноте за деревьями справа от дороги мерцали оранжевые блики огня. «Посмотрим», — сказала Лена. Атаман, не оглядываясь, полез в чащу. Ребята пристроились следом. Маленькая фехтовальщица замыкала цепочку, тревожно приподняв клинок шпаги. «Это Аск, селение Удивительных», – сказал атаман. «Но этот огонь радости». Они вышли на просеку, вытекающую к Большой Поляне. Посередине поляна в окружении нескольких десятков домов горел громадный костер. «Я предлагаю вернуться», – сказал Деля Рабе. «Да ущелье еще далеко, а темнеет быстро». «Очень хочется поддержать его», – подумала маленькая фехтовальщица. Она упрямо нахмурилась и пошла к деревне. Оглянувшись, она увидела, как Тесей помогает Орианте выбраться из-под леска. Последним шел атаман вольных койотов. Возле ближайшего дома лицом в землю лежал человек. На спине по белой рубашке его растеклось небольшое бурое пятно. «Что с ним?» – растерянно спросила Орианта. Деля полголоса выругался. Еще один человек лежал ничком возле костра. Тесей нервно оглянулся. Затем присел на корточки и зачем-то поднял с земли книгу. Лена резко нагнулась и кончиком шпаги выдернула из костра обгоревший корешок книжного переплета. «В костре книги?» — сказала Орианта. «Не только». Маленькая фехтовальщица вытащила из травы диск с делениями по краю. «Папа называл такую штуку «астролябией».» «Ясно все», — сказал атаман, снимая шляпу. Парней перебили, книги и мастерские сожгли, а детей и женщин — на продажу». Арианта пристально посмотрела на Деля Рабе. «Это не разбойники», — твердо сказал Атаман. «Мы ничего не сжем, и ребят режем только по необходимости». «Как в замке Панмарцы Первого», — сказал Тесей. «По необходимости», — зло сказала Арианта. Деля Рабе не обратил на них внимание «Тогда кто?» — резко спросила маленькая фехтовальщица. Атаман прищурился на костер. «Обычные». «Чепуха!» — сказал Тесей. «Я вам не верю. Это разбойники!» Деля пожал плечами. «Смотрите!» — он кивнул головой в сторону. «Здесь работали пушки. От астрономической башни с трикветрумом остались одни опилки». Арианту потянуло в слезы. «Ну, утихни ты, пожалуйста!» — попросил Тесей. «Тихо!» сказала Лена. «Слышите?» Совсем близко затукали копыта лошадей, идущих мелкой рысью. Маленькая фехтовальщица оглянулась, отыскивая взглядом Деля Рабе. Атамана не было. В свет костра въехали два всадника, закутанные в серые плащи. На грудных бляхах коней матово блестели нарисованные лиловые пауки с восемью огненными глазами. «Недобитки!» сказал один из всадников, вытаскивая шпагу. Похоже, этого я и боялся. Тесей поднял с земли сломанные грабли, задвинул за спину Орианту, на лбу его выступил пот. Маленькая фехтовальщица почувствовала, как дрожит ее рука, сжимающая шпагу. Всадник подъехал и взмахнул шпагой. Маленькая фехтовальщица с трудом парировала удар. Тесей ткнул граблями в лицо нападающего, лиловый отшатнулся. Лена попыталась ударить его внахлёст по руке, но не достала. Тессейт кнул всадника в ухо. Тот отмахнулся шпагой, едва удержавшись в седле. Арианта завизжала и бросила в него камнем. От развалин башни грохнул выстрел. Второй всадник выронил пистоль, схватился за горло. Его лошадь испуганно заржала и поволокла застрявшего в стреминах хозяина к лесу. Лена зазевалась, и лошадь Лилового ударила ее грудной бляхой в плечо. Маленькая фехтовальщица упала, роняя шпагу. Всадник навис над ориантой, взмахнул оружием. У Лены крик застрял в сжатых зубах. И вдруг между всадником и принцессой возникла девушка удивительная, сбежавшая с площади. «Назад, мерзость!» – крикнула она. Шпага сверкнула вниз. Сзади на лилового прыгнул светлый силуэт атамана. Всадник схватил Деля Рабе за руку, выворачивая кинжал, и они оба рухнули с коня. Маленькая фехтовальщица поднялась. «Я здесь!» сказала она, подходя. Лиловый отшвырнул атамана на ТСЭ и, перехватив удобней шпагу, сделал выпад в сторону Лены. Маленькая фехтовальщица поняла, что она победит. В глазах всадника светился ужас. Лена увернулась от примитивного финта, получила царапину над локтем. Движением клинка отвлекла она внимание всадника и безжалостно проткнула правый верхний огненный глаз паука на плаще врага. Красная звездочка ярко вспыхнула за эфесом ее шпаги. Лиловый с хрипом повалился на спину. Маленькая фехтовальщица в ужасе смотрела на него. Она приложила эфес к щеке. Тонкий героический металл и смерть врага на острие. Маленькая фехтовальщица провела пальцем по клинку, боясь взглянуть на упавшего всадника. Она с ожесточением бросилась на колени и принялась тереть испачканные пальцы от траву, Затем схватила шпагу и несколько раз вонзила ее в землю. Потом вскочила и, не выпуская оружие, прыгнула к телу всадника, приложила ухо к его груди. Там слабыми далекими толчками билось сердце. «Живой!» – закричала маленькая фехтовальщица. «Лена, она умирает!» – отчаянно крикнула Арианта. Маленькая фехтовальщица бросилась к прогорающему костру. Арианта, стоя на коленях, пыталась ладонями зажать кровь текущую из раны на шее девушки удивительной. Незнакомка тяжело дышала. «Не останавливается!» – безнадежно сказала принцесса. Опираясь на плечо Тесея, подошел Деля Рабе. Он посмотрел на Орианту и сказал. «Пустите!» Атаман присел и, дважды прижав пальцами кожу возле шеи девушки, остановил кровь. «Юноша!» – сказал он растерявшейся лени «Оторвите подкладку от моей куртки и перевяжите эту даму!» «О, черт, моя голова!» Атаман снял куртку и сел на землю, держась руками за голову. Арианта вытащила из ножен Даля Рабе нож и с треском резанула по материи. «Полегче», — сказал атаман. «Мне еще не хватало получить насморк, прогуливаясь ночью в драной куртке». «Там еще один раненый», — сказала маленькая фехтовальщица, показывая клинком на лилового. «Как?» — удивился атаман. «Вы его не зарезали?» «Нет!» — пронзительно закричала Лена и топнула ногой. «Он живой!» «Зачем так много шума?» Атаман с трудом поднялся. «Идемте, молодой человек!» Тесей пошел за разбойником. Маленькая фехтовальщица опять боялась даже посмотреть в сторону лежащего тела. «Жив, Бет, его разорви!» – услышала она. «Ну, тут есть прекрасные повязки!» Лена видела, как Тесей рвал на ленты плащ лилового, но не двигалась. Сильно гудела в голове. «Отважный юноша!» – сказал атаман. «Вы долго будете стоять, мышь вам в ухо? Помогите!» Лена бросила шпагу и кинулась к Лиловому. «Сначала девчонку», — сказал атаман. Они перенесли девушку и всадника в фургон, уложили на одеяло, прихваченное в селении, лошадь Лилового привязали к повозке. Деля Рабе с Тесейм обошли дома. 15 парней», — устало сказал атаман. «Тесей, у тебя температура?» — спросила маленькая фехтовальщица. «Да». Принц посмотрел на нее, не понимая, потом покачал головой. «Надо сказать, удивительным», — начала принцесса. «Скажем-скажем», — перебил ее Деля Рабе, «нам сейчас ближе к замку барона Декнеса, у него есть врачи». «Он удивительный?» — спросил Тесей. «Бет его знает». Атаман забрался на козлы, фургон двинулся. «Со мной у него отношения натянутые, а с удивительными или с этими лиловыми мальчиками, не знаю. Если честно, такой цвет в лесу я вижу впервые. И паука с глазами тоже». будто Эссея похолодела в груди. «Там, во дворце, помните?» – сказал он. «Пан Марце II носил лиловый костюм». «И двое парней, которые подошли к нему в коридоре, тоже были в лиловом», – добавила Лена. «У Ритана брошь», – сказала Арианта, «восемь золотых точек на лиловом круге. Мне очень нравилось». «Вы из дворца?» – удивился атаман. «Вот не знал». «Значит, к моему прежнему проигрышу, кроме разбитой головы, добавляется еще монет 300 Мило!» Ребята тревожно молчали. Лена еще раз приложила ухо груди лилового. Сердце билось, всадник был жив. «Он у вас первый, отважный юноша!» В голосе атамана слышалась нисходительная улыбка. Лена промолчала. «Не переживайте!» Атаман присвистнул на лошадей. Раз вы владеете железом, то он у вас не последний». «Я бросила шпагу в лесу», — глухо сказала маленькая фехтовальщица. «Я никогда не возьму ее в руки». «Ну, это глупо», — сказал Деля Рабе. «Слава огню, без оружия вы нас не оставили. В разбойничьем фургоне всегда найдется инструмент. Но подумайте, вы же идете за волшебной шпагой, по сравнению с которой ваш клинок — воробьиный хвост». «Страшно что-то», — задумчиво сказала Арианта. «Неуютно!» — согласился принц. «Ой, атаман, ей очень плохо!» — почти закричала принцесса. «Пожалуйста!» Атаман привстал и хлестнул лошадей. Повозку затрясло. Лена ухватилась за ремни, тянущиеся вдоль бортов. За откинутым пологом повозки бежала серая лента дороги, а чуть повыше над деревьями прыгал тонкий серпик луны. Атаман осадил усталых лошадей. Маленькая фехтовальщица спрыгнула на землю. Вечерело. Стиснутая двумя высокими гранитными стенами дорога превращалась в кривую тропинку и терялась в полутьме поворота. Возле левой стены высился замок, очень похожий на обиталище Панмарцы I. В траве шумели цикады. делярабе слез с козел и неторопливо побежал к замку. Он проскочил по опущенному мосту и заколотил рукояткой кинжала в обитую металлом воротину. «Кто там?» – раздался глухой голос, усиленный эхом подворотни. «Я, барон!» — крикнул атаман. «Ваша любовь из разбойничего леса!» «Чем обязан шут капустный?» «Тихо, барон!» — недовольно сказал де ля -рабе. «Не хорохорьтесь. Здесь двое раненых из селения Аск и парни, которые шли к вам». «Что?» Распахнулись ворота. Атаман отскочил к мосту. Из замка выскочило около десятка солдат. Затем появился хозяин в светло-зеленом плаще и без шляпы. «Из Аска?» переспросил он. «Что там?» Деля Рабе молча провел пальцем по горлу. «Всех?» Атаман кивнул. «Кто?» «Такие, с паучками. Может, ваши?» «Значит, и Аск тоже». декнес подцепил Деля Рабе за воротник и поволок к фургону. Атаман зло ударил барона по руке. декнес отпустил его, быстро подошел к фургону и, мельком глянув на ловцов бабочек, откинул полог «Ничего не видно», — буркнул он. «Эй, ребята, помогите!» Четверо солдат из гарнизона замка подбежали к фургону. Что-то странное почудилось маленькой фехтовальщице в их беге. «Такие верзилы», — шепотом сказала Арианта. «А бег легкий, как у мальчиков». Солдаты осторожно вынесли из фургона девушку удивительную. Декнес неожиданно порывисто наклонился над ней, коснулся ее бледной руки. рок сказал он. «Что с тобой?» «Грэмптону ее! Быстро!» Солдаты понесли девушку в замок. Из фургона вытащили всадника. «Лиловые», — удивленно сказал Декнес. «Орден игроков Го». «Бездельник, ты хочешь сказать, что они вырезали селение?» для Робе равнодушно влез на козлы фургона. «Мне пора, отважный юноша. Меня здесь не любят», — обратился он к маленькой фехтовальщице. «Как-нибудь не поленитесь, загляните к нам в лес и научите меня хоть немного фехтовать, черт возьми, чтобы я всякий раз не пускал по ветру 100 монет. Ну, прощайте». Деля Рабе развернул фургон и, помахав трехцветной шляпой, укатил. Декнесс проводил его взглядом. «Чем обязан?» – недружелюбно спросил он путешественников. «Мы энтомологи и просим у вас ночлега», – устало сказала маленькая фехтовальщица. «Допустим», – сказал барон. Прошу вас.